Глава тринадцатая. Я чувствовал удивление и облегчение, когда не увидел никаких признаков погони. Причины стали очевидны только после того, как я преодолел путь к вершине дюны и направил свой ампливизор в сторону, откуда мы пришли. Взрыв, который мы оставили оркам как прощальный подарок, был только началом. Горящий прометеум, извергающийся из разорванного хранилища, поджигал всё горючее на своём пути, и я не могла уничтожить, чтобы он не мог уничтожить, Так что пожар распространился на все запасы летучих жидкостей, амуниции, и Император только знает на что ещё. Даже с этой дистанции слабые сотрясения вторичных взрывов и ещё каких-то припасов, вспышки огня и грохот, похожие на отдалённый гром, заставило меня чувствовать необъяснимую ностальгию по звукам и видам 12-го артиллерийского парка. Не последним в этом списке была горячая кружка Танна, я думаю. «Сейчас им будет не до нас». прокомментировал появившийся рядом со мной Тайбер и поднял свой собственный ампливизор, чтобы рассмотреть этот ад с расстояния. Я попытался дыханием согреть руки и потер их друг от друга. Ночная прохлада пробиралась даже через плетение моей шинели, иронично контрастируя с далёким пожарищем. «Я думаю, да», — согласился я. «Но я думаю всё-таки выставить часовых. Несколько гражданских, которых мы подобрали, не были в состоянии ехать дальше, и я был раздражён вынужденной задержкой. Я был несколько обеспокоен». Чем дальше мы уберёмся от быстро разгорающегося города, тем лучше. Тем не менее, я спрятал своё нетерпение с лёгкостью опытного обманщика. Если станет совсем туго, я всегда мог смыться, пока зеленокожие будут разбираться с более лёгкой добычей. Это напомнило мне, что самое время задобрить сержанта. «Как там бёженцы?» «Довольно хорошо, как вы и ожидали», — осторожно ответил Тайбер. «Конечно, им лучше после еды». «Рад это слышать», — ответил я. Первое, что я сделал, организовал питание для всех. А если быть более точным, поручил Юргену заняться этим. Мне пришло в голову, что если наши гости не могли нормально есть неделями, и по крайней мере, если в оккупации находили что есть, то они не уйдут и не стоит им мешать, что само по себе было проблемой. Запасов, которые мы упаковали на багги, для меня и Юргена хватило бы на месяцы. И если учесть отряд Браво, то на недели. Но теперь у нас было почти 100 дополнительных артов, и это означало, что у нас грандиозные проблемы. У нас будут проблемы с питанием. Я показал на окружающую нас пустыню. На этой земле сложно выжить. Не совсем, улыбнулся Тайбер. Возможно, среди гражданских найдётся парочка песчаников. Местный сленг обозначающий людей, живущих или работающих вне городов, разбросанных по пустыне Пёрлия. Некоторые из них преуспели в искусстве выживания в пустыне. Я по спрашиваю. Отлично, ответил я, возвращая инициативу разговора. И пока ты будешь занят, посмотрим, какие у них есть ещё умения. Большинству этих бедняг не помешало бы осмотр у доктора, хотя я не думаю, что нам настолько повезёт. Тай берёжавлённо кивнул, и я продолжил. Нашим главным приоритетом, кроме запасов, станет транспорт и защита. Давай узнаем, есть ли у кого-то боевая подготовка или увлечение охотой, что-то в этом духе, их можно будет вооружить. Переговори с Юргеном, раздели лазерные ружья, которые у нас есть. Ещё часть можно будет вооружить орским оружием. Если повезёт, у нас будет достаточно новичков для организации пристойной обороны. Раздели их на взводы и поставь по пехотинцу во главе каждого. И нам определённо необходим человек, который бы разбирался в этой мобильной груде мусора. Я взглянул на полутёженых грузовиков и беги, которые мы имели расставленные грубым кругом для лучшей защиты, и покачал головой. Это действительно будет чудом. Что-то нам обеспечито мнесее по случаю, сказал новый голос, и я немного развернул голову. Замечание сделала молодая женщина, стоящая в паре шагов за Тайбером. Её черты лица были утончены голодом, как и у других жалких бедняк, которых мы спасли, но её глаза были до сих пор живы и улыбались, отсвечивая огоньком горящего города. Отцветы окрашивали её волосы и цвет лица, которые, как разглядел днём, были поразительно прекрасны. Тусклый оранжевый свет, который также окрашивал её простую и грубую робу, вспыхнул, отразившись от шестеренки на цепочке вокруг её шеи. Хотя мы ни разу с ней не встречались до этого, в ней было что-то такое смутно знакомое, и когда она шагнула ближе и протянула руку, я понял, что она имеет больше, чем мимолётное сходство с сержантом. Технопроводящий Филиппса Тайбер. К вашим услугам. Тайбер, спросил я, подняв бровь и сгнув на сержанта, когда пожимал протянутую руку. Она была холоднее, чем я ожидал, мазолист этот инструментов и совершенно своеобразной. Но техножрецы не склонны заменять свои органы аугметикой до тех пор, пока они не поднимутся по иерархии. Тайбер выглядел несколько смущённым и из-за рёмянова света далёкого пожарища я так и не смог определить, покраснел он или нет. Он закашлялся. "Моя сестра, я вижу". Ответил её, начиная подозревать, что его намерение спасти гражданских было не полностью продиктовано буквальным следованием моих приказов. Но меня не было возможности это доказать, и я так как и нуждался в нём, чтобы добраться до своего полка целым, то я решил просто не думать об этом. Я развернулся к женщине. "Похоже, нам обоим есть за что благодарить твоего брата". "Я бы сказала, что нам ещё предстоит это выяснить", ответила она, и на её лице появился намек на улыбку. Сначала я бы взглянула на эти аппараты. Она повернула голову в сторону ближайшего и задумалась на секунду. У грузовика с этим намолёванным жёлтым черепом определённо что-то не так с трансмиссией. Вы можете определить это прямо отсюда? спросил я, интересуясь был ли её голос у гметики, хотя он выглядел достаточно реалистично. Не многие этих ножлицы, которых я встречал до этого времени, да и остальные, которых встретил позже, явно слишком лебели своё совершенствование, чтобы делать их похожими на натуральные органы. Вероятно, полагаю, что чем меньше они будут похожими на человека, тем ближе они станут к своему богу-машине. Фелице потрясла головой. Я на нём ехала, и моя задница до сих пор отбита. Механа до Андрета вылезла со склада к её робе и схватила один из батончиков базового рациона из моего кармана, о которых я совершенно забыл. Она усмехнулась, развернула его своей натуральной рукой и начала с наслаждением жевать. Как долго нам ещё здесь стоять? Я пожал плечами, сбыты толку. До «Да рассвета, полагаю. Я взглянул на Тайбера, и он кивнул с подтверждением. Около 6 часов, дополнил он. Так, да мне лучше заняться ей. Фелиция бодро зашагала, чем вызвала каскады огня на красного песка. Есть ли тут хоть какие-то инструменты? Спросил я Юркина. Ответил я, если кто-то и мог добыть то, в чём она нуждалась, то это был только он. Я развернулся к Тайберу. Твоя сестра, сказал я медленно. Она не типичный техножрец, не так ли? Сержант выглядел смущённым. Ей нравится чинить предметы. Всегда нравилось, поэтому мы поняли, что это её призвание. «Она обычно проводит всё со свободное время в святилище Механикус, медитируя над частями машины». Его выражение лица посветлело, видимо, вспомнив лучшие времена, и я напомнил себе, что из всей их семьи остались только они двое. «Мы и так были горды за неё, когда она приняла святой обед, но она не слишком хорошо училась в семинарии». «В это сложно поверить», — ответил я. «Я всегда хорошо мог судить о характере человека, возможно, потому что прятал свои собственные черты, что и сделало меня таким искусным в чтении других». И это чувство подсказало мне, что Фелиция всегда искренне была вовлечена во всё, что делала. И это, как оказалось, было проблемой. Тайбер стряхнул головой. Она никогда не понимала теологическую сторону вещей. Это несколько препятствует продвижению в Механикус. Так что они сказали ей, что придётся остаться технопровидцем на всю жизнь. Ну, существуют вещи и похуже, чем быть технопровидцем, ответил я. Гвардия развалится без них. Я знаю, Тайбер с сожалением кивнул. Да и она вроде бы счастлива. Просто это немного стыдно вот и всё. Мы все служим императору как можем, процитировал я, как будто это было глубоким пониманием, а не цитата из моей печеньки с предсказанием, возможно, в ресторане на Кеффее. Маленькие печенец со полоской бумаги внутри, с какой-нибудь набожной банальностью, необъяснимо популярная. И Тайбер Кьюннул. Тогда я думал, я ночную организацию отделения ополчения, сказал он. К моему удивлению, я выкрал поро часов на сон после этого разговора. И проснувшись, обнаружил, что орки не объясним, они устроили резню ночью, и всё выглядело более организовано. Юрген впихнул мне крошку рикафы и булочку с ломтиком солёного окрокса, и я благодарно принял пищу. Солнце только начинало выглядывать из-за горизонта, и воздух в пустыне до сих пор был прохладен. "А они вас ждут, царь". Он информировал меня так, будто я понимал, о чём идёт речь. И я кивнул, потягивая горький напиток и согревая в своей руке кружку. "Хорошо", сказал я. "Кто и для чего?" Шестой мой помощник часто видел меня утром дезориентированным, иногда усиленным похмельям, чтобы устранить непонимание на ходу. Я принял вторую кружку рикафы и попытался распутать бардак в своей главе. "Сержант Тайбер", уточнил он, "у него что-то относится на защитных мер. И эта техножрица, она хочет поговорить о машинах, об одной из них, вероятно. И она хочет разобрать её на запчасти. Ещё парочка гражданских, которые думают, что может быть что-то полезное". "Понял", ответил я, "понимаю лишь отчасти". Они что-нибудь говорили об этом чём-то, в чём они могут быть полезны. Знаю, Юрги, да он скорее всего был чрезвычайно вежлив, пока они говорили с ним, и скорее всего раз он не продолжил, это было индикатором того, что он точно знал, чем они могут быть полезны. А человек, назвавшийся Риоттом, думает, что может быть полезным медицине. Моё настроение улучшилось. По правде говоря, это была хорошая новость. И дорожный рабочий Калфакс провёл много времени в пустыне до прихода зеленокожих, сказал, что кое-что знает об условиях существования здесь. «Это может быть полезным», — согласился я. Я поправил фуражку и вычистил с шинели песок и остатки орков. «Давай посмотрим, что они скажут». Встреча произошла по большому счёту конструктивно, хотя добраться до них было труднее, чем я ожидал. Со смутным чувством беспокойства я прошёл через вертящуюся толпу беженцев, которая в большинстве своём только начинала шевелиться. Когда я проходил, почти все за редким исключением поворачивались посмотреть, что-то бормоча друг к другу, Наехал с кудавших и грязных лицах было какое-то благоговение. Запах, мягко говоря, перебивал любой, так что я первый раз с момента нашей первой встречи обернулся через плечо, чтобы убедиться, что Йорген по-прежнему сзади. Комиссар! Женщина неопределённого возраста, но скорее всего достаточно молодая и здоровая, чтобы пережить неделю плена орками, бросилась к моим ногам, почти сбив меня. Это был бы почти идеальный блок перед атакой в скрамбол. Император благослови вас навека. Да будет благословенно имя императора, подхватила в ответ кучка идиотов. Я старался отцепить её как можно мягче. "Спасибо", ответил я, сдерживаясь. "Это было приятно. Благослови вас тоже". Я наконец-то отцепил её, оставив сидеть на песке в экстазе с разинутым ртом. "Благословение", сказала она. Группа беженцев, чуть менее одурманенных, чем остальные, пошли к ней, чтобы помочь. Я встряхнул головой. "Я всего лишь солдат", сказал я. Если вам нужно благословение, то вам нужен священник». К счастью, его было легко найти. Он был первым же ярким пятном, попавшимся мне среди этого человеческого хаоса. Однако такая очевидная демонстрация скромности привела к противоположному результату. Хор похвала одобрения только усилился. Казалось, к нему присоединились все мужчины и женщины лагеря.